У Коли Воронкова была замечательная жена, и готовила-то она отлично, и свободно говорила по-испански, и была писанная красавица, но главное, она считалась выдающейся кактусисткой своего времени и страны. На подмосковной даче в районе станции «Отдых» супруга понастроила оранжерей и многие годы вела в них кропотливую родительскую работу. А впрочем, и в открытом грунте у них росли разные экзотические цветы. Последним ее достижением в области флористики был экзотермус обыкновенный, который она поднимала самозабвенными трудами и обхаживала так, как у нас в хороших семьях обхаживают в купе новорожденных кормильцев и заслуженных стариков. Одно в ней было плохо, строга была Тамара Ивановна, и всячески помыкала своим супругам, вплоть до того, что он не смел без разрешения сходить на станцию за сигаретами. Или вот, например, ему хочется посидеть под черемухой и помечтать о Венеции, а она заставляет его копать. Долго ли, коротко ли, а прорвало таки Николая, и он с отчаяния решил мстить, как бы он знал наперед, что месть послужит к вящей славе его супруги, что в результате ее имя попадет в добавочный том британской энциклопедии. Он, конечно, отказался бы от коварной своей затеи, однако ему был неведом один закон, который вообще не постигают государственные деятели, всякого рода реформаторы и озлобленные мужья. Хочешь сделать пакость, а выходит благодеяние, и равномерно наоборот. Месть его была поистине ужасная. Именно. По ночам он вставал с постели и нарочно мочился на экзотермус обыкновенный в расчете его сгубить. Целый сезон он поливал растения, и в итоге к сентябрю поднялся этакий долговязый зеленый ежик, увенчанный цветком сказочной красоты. Чудеса селекции себя оказали в том, что экзотермус обыкновенный менял свой запах в зависимости от времени суток. Утром он пахнул общественной уборной на станции отдых, а к вечеру смесью перегара, махорки и сапога.